А Амелия, как всегда, вляпалась в неприятности по самые уши. Гдуза с визгом прыгнула вперёд, сокращая расстояние между ними, пока она бежала, и густые волосы вытворили чёрт знает что. Не просто развивались за спиной, а змеились её плеч, словно подхваченные потусторонней силой. Потом случилось нечто ещё более странное. Волосы потянулись к Амелии. Амелия вскинула левую руку и поймала прядь демонических волос. Улыбка Гдузы стала шире. Волосы обвили руку девушки, затем сжали резким движением, в руке что-то отвратительно хрустнуло. Амелия и брови не повела. Она лишь врезала другим кулаком в незащищённый живот Гдузы. «Копьё Эль Мекки!» – крикнула Амелия, выпуская заклинание точно в тело Мазоку. Гдуза заорила от боли, она отпрыгнула назад, попутно отпуская повреждённую руку Амелии. «Ты дура!» – закричала Гдуза, отшатываясь назад. Заклинание определённо нанесло её некоторый урон, но этого было явно мало, чтобы остановить мозоку И, «И рукой, рукой пожертвуешь, лишь бы атаковать меня!» Амелия переступила с ноги на ногу. «Дабы выиграть битву, порой приходится действовать слегка безрассудно!» – подтвердила она. «И я с радостью пойду на риск!» Пусть на лице Амелии читалась решимость, но она явно страдала от боли. Под городом катился у неё со лба. «Хммм...» хм. – помедлила Гдуза. Похоже, «Похоже, я недооценила тебя!» Амелия ничего не ответила и принялась читать другое заклинание. «Мне, Мне хотелось убить тебе тебя медленно, поглощая страх и боль!» Гдуза, растягивая слова, выставила ладони. «Но, кажется, мешкать нельзя!» Она положила ладони на тень на полу и погрузила руки во тьму по самое запястье. Амелия содрогнулась, когда нечто внезапно схватило её за лодыжки... Посмотрев вниз, она обнаружила, что её держат руки Гдузы, вылезшие из тени. Гдуза злобно захихикала. «На сей, сей раз я раздроблю каждую кость в твоём теле!» Волосы её выросли и выпрямились, погружаясь в тень. Локоны обвились вокруг ног Амелии, будто змея. Вдруг Гдуза остановилась, её глаза расширились, и она резко вскинула голову камелии. «Только не Только это я заклинание я ты, мелкая трудья!» Гдуза, вероятно, услышала, как Амелия колдует Ротилт. Сильнейшее атакующее заклинание шаманской магии Ротилт концентрирует всю летальную мощь на одном противнике. Заклинание наносит вред астральному плану, что значит оно способно превратить мазоку в мелкую пыль. «Проклятие!» — прорычала Гдуза, освобождая ноги Амелии. Её бледное лицо стало чёрным, как и всё остальное тело. Очевидно, первый шаг к магическому отступлению. Но она уже опоздала, а Мелия была готова атаковать. «Ротелд!» – столб синего пламени взревело объял к дузу. Перед тем, как Мазоку истошно закричала, пламя поглотило её отвратительную фигуру. Гаури стряхнул пыль с одежды. По его виду нельзя было сказать, что он чем-то встревожен, хотя со игром несколько минут назад отправил его в полёт через пол таверны. С решительной улыбкой Гаори взялся за меч света. «Твой стиль малость изменился с нашей последней встречи», — заметил он. «Прости, я всего лишь стараюсь подстроиться». Мне хотелось сказать, чтобы захлопнул варежку со своими ехидными ремарками, я уже разуверилась в наших шансах на победу и вынуждается играм сражаться серьёзней не в наших интересах. Но больше всего меня расстраивало то, что мы застряли в тесном помещении. Где-нибудь в пустыне я могла бы использовать всякие дистанционные убойные штуки типа Драгонслойва. А здесь, в таверне, любое серьёзное разрушительное заклинание как минимум ранит Гаури. И вот гадство. Запусти его хоть чуточку неточно и превращу целый район в кратер. Сколько всего мне надо учесть. Кроме того, защитное поле мазука вероятно, переместило нас в некую разновидность карманного измерения. Я тогда не знала, как на нём отразится что-то смертоносное, например, Драгонслейв, и вообще, защищает ли поле реальный мир от удара. Раз ни одно из моих малых атакующих заклейтий не смогло навредить Сейграмму, мне оставалось лишь наносить точные уколы заклинаниям и при этом стараться не попасть в Гаури. Копье Эльмекки отлично подходило для этой цели. Гаори вновь атаковал Сейграма, и демон настремился вперёд, чтобы встретить его в лобовую. Гаури был прав, стиль Сейграма действительно изменился. Раньше соиграм любил стоять неподвижно, приманивая так противника, а потом телепортировался куда-нибудь ему за спину. Грязный трюк, но чертовски эффективный против нас. Однако он не воспользовался этим ни разу с тех пор, как вошёл в таверну. Решил ли он, что прежняя стратегия была отстойной, или случилось что-то ещё? Может быть, он и в самом деле не восстановился? Подумала я. Ну, скорее не подумала, а взмолилась. Гаури рванулся и но из правой ладони демона вырвался магический огонь и блокировал меч света. Что, в общем, хреново. Поскольку на мгновение клинок Гаури остановился, Сайграм получил возможность ещё раз пнуть Гаури в живот, но на сей раз Гаури был готов. Он поднял ногу для блока. Сайграм отпрянул и отступил на несколько шагов. Желая продолжить атаку, Гаури рванулся вперёд и сильно взмахнул мечом снизу, целясь в туловище Мазоку. Саиграм пытался применить свой мечеблокирующий трюк снова, повернув сияющую левую ладонь, но гаури заметила это и направил атаку так, чтобы удар пришёлся на руку Саиграма. Демон всё же сумел блокировать наступающий клинок одной ладонью, пока другой прицеливался в Гаори. Бух! Моё копье Эльмекки поразило его свободную ладонь и превратило магический огонь в ничто. Гаури был спасён, как я и планировала. И нет факта того, что я целилась Сейграма в голову, не делает мой выстрел менее крутым. Заклинание до того ошарашило гауриуса и грамма, что они аж отпрянули. Они, поди, уже и забыли о моём существовании. К несчастью, надолго вогнать их в ступор не удалось. Как только ноги Гаури коснулись пола, он опять бросился на Сейграма. Я продолжала внимательно следить за их схваткой, надеясь провести ещё одну удачную атаку, но сомневалась, что получится. Эти двое сошли слишком близко, чтобы я могла нормально попасть. Кроме того, Сайгран доказал, что может быть невероятно быстро, ведь практически ни в чём не уступал в ближнем бою Гаори. Знаете ли вы, сколько людей в действительности могут сравниться с Гаори? Я неотрывно следила за двумя фигурами, искренне надеясь, что мы ещё не обречены. По ту сторону комнаты Крик Дюгалда повис в воздухе, прежде чем исчезнуть окончательно. Зелгадис смотрел вниз на упавшее тело врага. «Одурачил тебя. тебя!» Дюголд вдруг поднял голову, меч торчал у него из туловища, но вряд ли мазоку это сильно беспокоило. «Что за...» — Золгадис отскочил. «Бабах!» Мощный взрыв отбросил Золгадиса назад, приземлившись на груду мебели в противоположной стороне комнаты и разбив её в щёпки, он грохнулся на пол. «Очень, Очень небрежно с твоей стороны!», стороны — посмеивай, — сказал Дюголд. «Впрочем, Причем, мне следует поблагодарить тебя за такой замечательный шанс, каменная башка! Выкачать магию из твоего меча очень просто, пока он торчит во мне!» Дюгглд невозмутимо вытащил меч из живота и швырнул его обратно Зелгадису. После этого он повернулся к Амелии. Дюгглд оглянулся, Зелгадис тяжело дыша поднимался из обломков. «Так-так!» — хмыкнул Дюгглд. Зелгадис осторожно встал на ноги, его слегка пошатывало... Он нагнулся, чтобы поднять Клеймор. «Полагаю, я был небрежен», – прошептал Зелгадис. «Я расслабился, когда должен быть на стороже». «Погоди секунду!» Он вновь взял меч на изготовку, а сам скривил губы в усталой кривой усмешке. «Оказывается, я, я был небрежен», – заметил Дюголд, медленно приближаясь к Зелгадису. «Обычный человек не выжил бы после такого удара. Но ты, ты не совсем человек, да?» «Только ты напоминаешь мне об этом!» Дигглд поднял вверх раскрытые ладони. Вокруг него есть мы снова сформировались камни. Столп синего пламени, поглотивший к дозу, исчез. Похоже, Мазоку либо погибла либо умудрилась уйти. Её нигде не было. Амелия выдохнула с облегчением. Магическая ударная волна обрушилась на девушку и отбросила её. Так кубарем покатилась назад. Амелия вскрикнула, глухо стукнувшаяся стену. Со слабым стоном она опустилась на пол. На том месте, где только что стояла гдуза, теперь плыла лишь её голова. У Мазоку больше не было волос и даже тела. Белое лицо с этой ужасной красной улыбкой просто парило в воздухе. Голова злобно хихикала, а потом сообщила леденящим голосом. «Итак, ты до сих пор как-то ухитрялась выдерживать мои атаки!» Пока она говорила, тьма разрослась вокруг её лица и постепенно приняла форму одежды и волос. Вскоре она вернула себе тело таким, каким оно было прежде. «И я это думаю, твое заклинание было весьма опасным», опасным — признала Гдуза. «Но пламя, пламя поглотило лишь астральное тело, которое я оставила в качестве приманки. приманки. Как, как видишь, я уже восстановилась. восстановилась». Она засмеялась. «Вам, жалким людям, следует избавиться от иллюзии будто вы можете уничтожить нас». Амелия, стараясь сфокусировать затуманенный взгляд на Мазоку, застонала. Омерзительный Ротгду заскривился в охмылке. «Мы возимся уже довольно долго», долго. — медленно произнесла она. «Боюсь, пришло, пришло время умереть». умереть.